глава 27 До башни оставалось еще несколько часов пути, когда он заметил идущих навстречу ему Джоргенсона и м и л и с с у Воющего видно не было. «Господи!» — воскликнул Джоргенсон. «Как я рад, что вы нас нашли! У башни никого!» «Никого, кроме Сандры, а она мертва!» — уточнила м и л и с с а «А где двое остальных?» — спросил Джоргенсон. «Юргенс пропал в хаосе», — ответил Лэнсинг. «А я пытаюсь найти Мэри». Вы уверены, что не видели ее следов?» «Абсолютно», — твердо заявил Джоргенсон. «Где вы думаете, она может быть?» «Она побывала в гостинице. Я предположил, что она может вернуться к башне. Коль скоро это не так, вероятно, она направилась в город». «Она должна бы оставить для вас сообщение», — сказала м и л и с с а «Вы же близкие друзья». «Да, она оставила записку, но хозяйка не нашла ее. Говорит, что потеряла». «Странно», — заметил Джоргенсон. «Да, очень странно». «Кажется, здесь все против нас». «А что случилось с Юргенсом?» спросила м и л и с а «Он не нравился. Добрая душа». Лэнсинг коротко рассказал о случившемся. «А что на Западе?» в свою очередь поинтересовался он. «Вы что-нибудь нашли?» «Нет ничего», — покачал головой Джоргенсен. «Мы задержались еще на два дня, в надежде обнаружить хоть что-то. Засушливая местность, не совсем, но почти пустынная. У нас были проблемы с водой, но мы обошлись». «Пустая земля», – присоединилась м и л и с с а «Пусто на протяжении многих миль». «В конце концов», – продолжал д ж о р г е н с о н «мы достигли края возвышенности, причем только тогда и поняли, что шли по возвышенности. Перед нами оказался крутой обрыв, а за ним, насколько хватал глаз, раскинулась пустыня. Настоящая пустыня, песок и ничего больше. Она уходила вдаль, за горизонт, и была еще более п у с т ы н н о чем та местность, что мы пересекли. Мы вернулись». «Хаос на севере и ничего на западе», — подытожил Лэнсинг. «Остается юг, но на юг я не пойду. Я возвращаюсь в город. Думаю, Мэри там». «День уже на исходе. Почему бы не разбить лагерь?» — предложил Джоргенсен. «Выйдем утром. Решим, что нам делать, и утром выступим». «Не возражаю», — ответил Лэнсинг. «Нет смысла идти к башне, если вы только что оттуда. Расскажите мне о Сандре. Вы похоронили ее?» м и л и с а отрицательно покачала головой. Мы не смогли. не Нам показалось, что было бы неверно хоронить Сандру. И мы решили не трогать ее. Она как мумия. По-моему, она умерла именно так, как хотела. Мы подумали, что лучше оставить все как есть». Лэнсин кивнул. «Я рассудил так же. Я даже не был уверен, что она умерла. Мне показалось, ее жизнь, ее дух унеслись куда-то, оставив ненужную и сохшую оболочку». «Думаю, вы правы», — согласилась м и л и с с а «Не могу выразить этого словами, но чувствую, что так и было». Сандра была не похожа на нас и держалась особняком. То, что правильно для нас, вполне могло не быть правильным для нее. Они развели костер, приготовили еду, сварили кофе и, присев на корточки вокруг костра, принялись за ужин. Вышла луна, высыпали звезды. Одинокая ночь вступила в свои права. Лэнсинг держал кружку с кофе обеими руками и время от времени отпивал из нее. Его мысли вернулись к Хаосу и ю р г е н с у В первую очередь к ю р г е н с у Мог ли он что-нибудь сделать для спасения робота, спрашивал себя Лэнсинг. Если бы он соображал быстрее, сумел бы перехватить друга, летевшего вниз вместе с песком, вытащить его в безопасное место. Он не видел такой возможности и все же не мог отделаться от чувства вины. Конечно, он пытался помочь роботу, он рискнул вступить на зыбучую поверхность обрыва, и все же этого было мало. Он предпринял попытку, она провалилась, и из-за неудачи, Он чувствовал себя виноватым, хотя и сам чуть не погиб. А что с Юргенсом? Куда он попал, где он сейчас? Он, Ленсинг, не оказал другу даже любезности посмотреть, куда тот исчез. Он был занят собственным спасением, хотя должен был каким-то образом узнать, что происходит с Юргенсом. «Похоже, — угрюмо подумал Ленсинг, — он кругом виноват и никуда не денешься от чувства вины». Вероятнее всего, Юргенс катился вниз, не в силах остановить скольжение, пока не достиг места, где черный занавес ревущего хаоса, чем бы ни был хаос, соприкасался с песком. Что случилось потом? Что проговорил Юргенс перед тем, как сорвался вниз? «Конец всему. Прощай, Вселенная. Все поглощает тьма. Что знал Юргенс? Или это были только слова? Что он мог знать?» Странным образом, подумал Лэнсинг, исчезли его спутники. Пастор ушел через дверь, Генерал был захвачен, захвачен ли, двумя рядами напивающих машин. Поющая башня высосала жизнь из Сандры. Юргенс к а т и л с я в хаос. И, наконец, Мэри. Мэри ушла. Но Мэри еще не пропала. По крайней мере, он надеялся на это. Она не исчезла, подобно остальным. С Мэри еще не все потеряно. Его р а з м ы ш л е н и е прервал Джоргенсен. «Ленсинг, вы так глубоко задумались?» «Я размышляю о том, что же нам делать утром», – о т к л и к н у л с я Ленсинг. Это было неправдой. Но что он мог ответить Джоргенсену? «Полагаю, нужно идти в город», — сказал Джоргенсен. «Вы ведь сами предложили это». «Пойдете со мной?» — спросил Ленсинг. «Я не вернусь в город», — заявила м и л и с с а «Я была там и...» «Вы не пойдете в город, вы не пойдете на север», — раздраженно прокомментировал Джоргенсен. «Не слишком ли много мест, куда вы отказываетесь идти? Клянусь, Богом, с меня хватит. Еще немного, и я оставлю вас одну. Мне надоели ваши капризы». «Думаю, мы сэкономим время, если пойдем на премик», — сказал Лэнсинг. «Что значит премик? Посмотрите». Лэнсинг поставил кружку и, разровняв песок, стал рисовать пальцем карту. Покинув город, мы шли по дороге через Бедленды. Двигались к западу, а в основном на север. После гостиницы мы пошли прямо на запад к башне. По-моему, есть более короткий обратный путь. Лэнсинг провел линию, обозначавшую дорогу через Бедленды, а под прямым углом к ней другую. Их путь между гостиницей и башней. Затем он начертил прямую, соединяющую башню и город. Если идти так, будет короче. Видите, дороги образуют треугольник. Вместо того, чтобы идти вдоль двух катетов, можно идти по гипотенузе, прямо на юго-запад. «Мы опять попадем в незнакомые нам места», – запротестовал Джоргенсон. «Да и дороги там нет. Мы заблудимся в б э д л е н д а х «Можно проверить курс по компасу. И не исключено, что Бедленды не простираются так далеко на запад». «Этот путь короче». «Ну не знаю», — пробормотал Джоргенсен. «Зато я знаю и пойду именно так. Вы присоединитесь ко мне». Джоргенсен колебался. «Мы пойдем с вами». Наконец решился он. Они вышли рано на рассвете. Через час или около того путешественники пересекли текущую на восток реку. В нескольких милях ниже по течению стояла гостиница. Они воспользовались бродом и почти не промокли. Характер местности стал меняться. Отлогий склон, берущий начало у реки, незаметно переходил в холмы. Они поднимались все выше и выше, пустыня отступала, песок сменяла трава. Появились деревья, их становилось все больше, а сами они все выше. Между холмами лежали небольшие долины. Крошечные кристально чистые ручьи искрясь бежали среди скал. К концу дня путешественники поднялись на вершину самого высокого холма. Перед ними лежала широкая долина, значительно больше тех, что они видели раньше. Она была покрыта пышной растительностью. Деревья сбегали к большой реке, протекавшей далеко внизу. А ближе, в западном конце долины, в небо спирально поднимались несколько тоненьких с т р у е к дыма. «Люди!» – воскликнул Джоргенсен. «Там должны быть люди!» Он рванулся вперед, но Лэнсинг остановил его. «В чем дело?» – спросил Джоргенсен. «Не надо нести, сломя голову. Говорю же вам, там люди!» «Вероятно. Но все равно не стоит спешить. «Равно как и подкрадываться к ним. Дадим им знать, что мы здесь. Пусть у них будет возможность присмотреться к нам». «Все-то вы знаете», — усмехнулся Джоргенсен. «Не все», — спокойно ответил Лэнсинг. «Но во мне говорит здравый смысл. Нужно дать им возможность рассмотреть нас или без шума обойти их и идти дальше». «Мы должны пойти к ним», — заявила м и л и с с а «Мэри может быть там. Или они что-нибудь знают о ней». «Маловероятно», — возразил Лэнсинг. Я уверен, она пошла в город и не могла попасть сюда. «Мы идем туда», — в голосе Джоргенсона зазвучали воинственные нотки. «Может быть, там кто-нибудь знает, что происходит. Фактически, это первая р е а л ь н о в о з м о ж н о с что-то узнать». «Ну что ж», — уступил Лэнсинг, — «пошли». Они спустились с холма и стали медленно продвигаться по долине в направлении дымов. Их заметили, кто-то закричал, забил тревогу. Трое путешественников остановились и стали ждать. Спустя короткое время они увидели небольшую группу людей, человек десять или около того. Трое мужчин двинулись навстречу пришельцам. Лэнсинг разглядывал троицу. К ним приближался старик с седыми волосами и бородой. Двое его спутников были моложе. Блондин с бородой соломенного цвета и светлыми волосами, спадающими на плечи. И угрюмый, смуглолицый, темноволосый человек, без бороды, но лицо покрыто густой щетиной. Одеты они были в лохмотья, локти торчали наружу. На коленях дыры, кое-где неумело зашитые. На старшем из мужчин было надето нечто, напоминавшее жилет из меха-кролика. Троица остановилась в нескольких шагах от путешественников. Желтоволосый человек заговорил. «Что за дикарский язык?» – воскликнул Джоргенсон. «Почему он не говорит по-английски?» «Иностранный, не дикарский», – поправил его л е н с и н г «Немецкий, полагаю». «Кто-нибудь из вас знает английский?» «Я знаю», – ответил старик. «Я и еще двое в лагере». «Ваша догадка верна. Мой юный друг говорил на немецком. Пьер знает французский. Я сносно понимаю и тот, и другой. Меня зовут а л е н Кори». «Могу предположить, что вы идете от башни. Должно быть, вы заблудились». «Мы направляемся в город», — ответил Лэнсинг. «Зачем?» — поинтересовался Кори. «Там ничего нет». «Он разыскивает потерявшуюся подружку», — ответил за Лэнсинга Джоргенсон. «Он решил, что она пошла туда». «В таком случае», — повернулся Кори к Лэнсингу. От дыши желаю вам найти ее. Вы знаете, как туда добраться? Думаю, нам нужно идти на юго-запад, сказал Лэнсинг. Да, вы правы, подтвердил Кори. Вам что-нибудь известно о землях, лежащих в том направлении? Только о ближайших, в нескольких милях. Мы стремимся держаться поближе к лагерю. Вероятно, вы такие же люди, как и мы. Не знаю, как нас назвать, никогда не задумывался. Люди, которые были перенесены сюда. Да, ч а с т их, кивнул Кори. Может быть, есть и еще. Где они находятся, мы не знаем. Вы понимаете, выжили немногие. Нас уцелевших 32 человека. 12 мужчин, остальные женщины. Некоторые из нас живут здесь уже несколько лет. Темноволосый француз что-то сказал Кори, тот повернулся к лэнсингу. Прошу меня извинить, я забыл о хороших манерах. Не будете ли вы так любезны пройти в лагерь и присоединиться к нам? Скоро стемнеет, и ужин вот-вот будет готов. Нас ждет большой котелок с тушеным кроликом и много жареной рыбы. Наверное, еще и салат. Правда, соус недавно кончился, и приходится заменять его горячим жиром. Но должен сразу вас предупредить. У нас мало соли, хотя мы давно привыкли к ее отсутствию. Ничего страшного, откликнулась Мелисса. Мы с радостью принимаем ваше приглашение. Обогнув группу деревьев, они увидели кукурузное поле с несколькими неубранными скирдами. За полем на берегу маленькой бухточки, образованной изгибом речного русла, Стояло несколько грубых хижин и ветхих потрепанных палаток. Люди в ожидании столпились у костров. к у р и жестом указал на поле. «Весьма жалкое зрелище, но мы стараемся ухаживать за посевами, и урожай дает нам возможность пережить холода. Кроме того, у нас довольно большой сад. Миссис м е й с о н обеспечила нас семенами». «Миссис м е й с о н не поняла м и л и с с а «Это хозяйка гостиницы», – пояснил Кори. «Жадное существо, но с о г л а с и л а сотрудничать с нами». Иногда она присылает к нам новичков, таких же, как мы, бедолаг, которым некуда податься. Хозяйка не хочет держать их в гостинице без денег. Тем не менее, наша численность почти не меняется. Смерть посещает нас, особенно в зимние месяца». «А обратного пути нет?» – спросил Джоргенсон. «Разве нельзя вернуться в те миры, из которых пришли?» «Нам это не удалось», – ответил Кори. «Впрочем, не могу сказать, что мы активно искали дорогу назад. Пытались найти выход немногие». Большинство же просто смирилось со своей участью. Путешественники вошли в лагерь во время вечерней трапезы. Трое прибывших сели вместе с хозяевами вокруг костра. Ужин состоял из тушеного кролика, горячего овощного рагу и хрустящей жареной рыбы. Ни кофе, ни чая, только вода. Салата, который обещал Кори, тоже не оказалось. Жители лагеря, Лэнсинг пытался пересчитать их, но с б и л за со счета, подходили пожать руки гостям. Большинство из них говорили на непонятных языках, некоторые на ломаном английском. Для двоих, не считая кори, английский язык был родным. Ими оказались женщины, и вскоре они сидели рядом с м и л и с о й и отводили душу в болтовне. Еда, хоть и без соли, была вкусной. «Вы сказали, что у вас мало соли», — обратился Лэнсен Кори. «Наверное, вам необходимы и другие вещи. Но миссис м е й с о н снабдила вас семенами. Почему бы не потребовать у нее соли и вообще все необходимое?» «О, это было бы замечательно!» – откликнул с я к о р и «Но у нас нет денег. Наша казна истощилась. Вероятно, вначале мы тратили деньги больше, чем следовало». «У меня еще остались деньги», – сообщил Лэнсинг. «Что, если я сделаю взнос в общий фонд?» «Мне не хотелось бы просить у вас, но если вы отдаете деньги по доброй воле, я вполне могу расстаться с небольшой суммой. Вы не останетесь с нами? Мы рады вам. Как я уже говорил, я иду в город». «Да, я помню. С удовольствием переночую вас». улыбнулся Лэнсинг. «А утром пойду дальше». «Может быть, вы еще вернетесь. Вы имеете в виду, если я не найду Мэри?» «Даже если найдете. В любое время мы будем рады видеть вас обоих». Лэнсинг окинул взором лагерь, место, где ему вовсе не у л ы б а л о с ь селиться. Жизнь здесь, должно быть, была тяжелой. Бесконечный труд – рубить и приносить дрова, ухаживать за садом и кукурузным полем. Бесконечное добывание пищи. Несомненно, мелкое соперничество – с л е д с т в и е н и з х о д с т в а характеров, возможно, даже н е п р е к р а щ а ю щ и е с я ссоры. «Наш образ жизни примитивен», — сказал Кори. «Но мы недурно справляемся. Можно ловить рыбу. В долинах и холмах полно дичи. Среди нас много искусных охотников. Здесь много кроликов. Два года назад случилась засуха. Пришлось тяжело. но очень много работали, носили воду для сада и поля из реки, но выдержали, и урожай был очень хорошим». м у д и в и т е л ь н ы м сказал Лэнсинг. «Вы ведь такие все разные». «Я думаю, что вы разные». «Очень разные», — ответил Кори. «В своей прошлой жизни я был дипломатом. Среди нас есть геолог, фермер, которому в мире принадлежали тысячи акров земли, высококвалифицированный бухгалтер, известная когда-то очень популярная актриса, выдающийся историк, работник социальной службы, банкир. Я могу долго перечислять». «Скажите, у вас и у других было время на размышления? Вы поняли, почему мы все оказались здесь?» «Пожалуй, нет». На эту тему много спекуляций, но ну, ничего основательного. Кто-то уверен, что знает, но я уверен в обратном. Есть люди, которым нужно считать себя правыми всегда. Это придает им уверенность, им кажется, что они знают все, в то время как другие бродят в темноте. А вы, вы сами. Я один из тех, на ком лежит проклятие. Видеть обе стороны, а то и много сторон проблемы. Как дипломат я должен обладать этой способностью. Я считаю необходимым быть честным перед собой. Я не позволяю себе обманывать себя. И вы не пришли ни к какому заключению? Нет, не пришел. Все по-прежнему осталось тайной, как и в день прибытия. Что вам известно о местности, что лежит между этой долиной и городом? Там тоже б э д л е н д ы Там, где мы были, местность пересеченная и холмистая. Холмы в основном покрыты лесом, но идти там легко. Про б э д л е н д ы я не знаю. Наверное, они лежат дальше к востоку. Вы удовлетворены тем, что имеете? Вы не стремились обследовать окрестности. Ну, не сказать, чтобы вполне удовлетворены. Но что делать? Кое-кто ходил на север к хаосу. Вы там не были? Я был. Там погиб мой хороший друг. Северное направление закрыто для нас. Пройти через хаос нельзя. Я не знаю, что это, но он перекрывает дорогу. На сотни миль за башней нет ничего, кроме безжизненной пустыни. На юг, сколько нам удалось разведать, тоже идти бесполезно. А вы опять идете в город. «Надеетесь найти что-то, что упустили раньше?» «Нет», — ответил Лэнсинг, — «я иду искать Мэри. Я должен ее найти. Мы единственные, кто уцелел из нашего отряда. Остальные четверо погибли. А те двое, что пришли с вами?» «Они были с нами не с самого начала. Они из другой группы. Мы повстречали их в гостинице. Они кажутся славными людьми. Вот, кстати, они». Лэнсинг поднял голову и увидел Джоргенсона и м е л и с у Джоргенсен, подойдя, опустился на корточки перед Лэнсингом. м е л и с а осталась стоять. «Мы с м и л и с о й хотим сказать вам кое-что», — сказал Джоргенсен. «Нам очень жаль, но мы не пойдем с вами. Мы решили остаться здесь».